Глава вторая. Лиса в храме. «Юмеко!» Громкий яростный крик прокатился по саду, заставив меня поморщиться. Я тихо сидела у пруда и бросала крошки хлеба толстым красно-белым рыбам, которые плавали у самой поверхности, и вдруг услышала свое имя. Рассерженный голос доносился со стороны храма. Я поспешно спряталась под большим каменным светильником у воды, краем глаза заметив, как Денго с лицом мрачнее тучи бежит по противоположному берегу. «Юмеко!» Вновь позвал монах, а я вжалась в твердый мшистый камень. Мне представилось, как его обычно невозмутимое лицо делается красным, как колонна храма, и румянец ползет по лысому лбу. Я наблюдала эту картину бесчисленное множество раз. Волосы, заплетенные в косичку, и оранжевый халат, несомненно, развиваются на ветру, пока он носится туда-сюда, обыскивая берег и оглядывая заросли бамбука окружающий сад. «Я знаю, ты где-то тут!» — крикнул он. «Опять ты соль в чайник насыпала? Думаешь, не Тору нравится, когда ему плюют чаем прямо в лицо?» Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться, и теснее прижалась к статуе, стараясь сохранять молчание. Ах, ты чертовка! Все кипятился Денга. Звуки его шагов отдалились от пруда. Судя по всему, он углубился в сад. Ты сейчас, наверняка, хочешь доколик, но учти, когда я тебя отыщу, ты у меня будешь подметать полы до самого часа крысы. Голос монаха смолк. Взглянув из-за камня, я проследила за тем, как он шел по тропе к бамбуковым зарослям, пока не пропал из виду. Облегченно выдохнув, я прислонилась к щербатому светильнику, еле сдерживая радость. Ну, наконец, хоть какое-то веселье. Денга Сан всегда такой серьезный, ему не мешало бы иногда менять выражение лица. Иначе оно растрескается от натуги. Я улыбнулась, представив Нитору в тот миг, когда другой монах отхлебнул из своей чашки. К сожалению, чувством юмора Нитору, как и Денгу, боги обделили. Лучше пока и впрямь не попадаться им на глаза. Стащу из библиотеки книгу и спрячься под столом. Хотя нет, Денгу уже знает это местечко. Плохая идея. Я поморщилась при мысли о длинных деревянных верандах, которые придется тщательно подмести, если меня отыщут. «Наверное, лучше убраться подальше отсюда. Во всяком случае, до вечера. Интересно, чем сегодня занята семья обезьян?» В груди вспыхнул восторг. В кроне древнего кедра, возвышающегося над лесом, жилось десяток желтых обезьян. Если забраться на него в ясную погоду, можно увидеть весь мир. С крошечной фермы у подножия гор и до самого горизонта. Каждый раз, раскачиваясь на ветвях кедра вместе с обезьянами, я смотрела на разноцветный ковер, простирающийся подо мной, и думала, хватит ли мне сегодня храбрости поглядеть, что лежит за краем неба. Но храбрости не хватало и нынешний день едва ли станет исключением. Зато я не буду безропотно ждать, пока взбешенный Денгасен швырнет мне метлу и велит вымести дочисто весь храм, включая двор. Я сделала несколько шагов от статуи, развернулась и... столкнулась нос к носу с учителем Исао. Вскрикнув, я отскочила и ударилась о каменный светильник, который был куда больше и тяжелее меня. И даже не пошатнулся. Седобородый монах в широкополой соломенной шляпе тихо улыбнулся. Куда это ты собралась, Юма Котян? А, -а, -а, -а, а, я замялась, потирая затылок. Учитель Исао был невысок ростом. Худой и долговязый, он все равно был на голову ниже меня, даже когда носил деревянные сандалии Гетта. Но никто в монастыре не пользовался таким уважением и не обладал такой властью над собственной энергией Ки, как учитель Сао. Я собственными глазами видела, как он разрубил дерево пополам легким ударом руки и расколол огромный волнун на кусочки. Он был бесспорным хозяином храма тихих ветров. И одним своим появлением мог утихомирить целую комнату сильных духом монахов, тоже практикующих Ки. При этом он никогда не повышал голоса и не выходил из себя. Самым строгим выражением его лица были слегка сдвинутые брови. Этого хватало, чтобы не на шутку напугать. «Оно...» Примечание. Слово, использующееся в японском языке для выражения неуверенности, аналог русского «хм». Вновь запнулась я, Негустые брови учителя поднялись, выражая сдержанное нетерпение. Лгать нет смысла. Учитель САО все обо всех знает. «Я... я хотела навестить семью обезьян в лесу, учитель Сао. призналась я, решив, что это меньшее из моих проступков. На самом деле, мне не запрещалось покидать территорию монастыря. Просто монахам явно не нравилось, когда я уходила. «Судя по количеству обязанностей и учебных занятий, они изо всех сил старались сделать так, чтобы у меня ни минутки свободной не осталось». Учитель Сау улыбнулся. «Вот оно что, семья обезьян. Боюсь, твоим друзьям придется немного подождать, Юма Котян. Проговорил он, и в его голосе не слышалось ни удивления, ни злости. Я отниму у тебя немного времени. Прошу, следуй за мной. Он повернулся и двинулся в обход пруда по направлению к храму. Я смахнула пыль с рукавов и поспешила за ним по бамбуковой тропе, пестрой от солнечных лучей, пробивающихся сквозь листья, мимо поющих камней, в которых игриво посвистывал ветерок, по красному арочному мосту через бурный ручей. Серо-коричневая птичка порхала по веткам можжевельника, выпячивала грудь и наполняла воздух заливистой соловьиной трелью. Я свистнула птице в ответ. Та негодующе глянула на меня и скрылась в зарослях. Деревья с уже поредевшей листвой расступились. Мы миновали крошечный каменный сад с тщательно разрыхленным песком и поднялись по лестнице в храм. Когда мы вошли в темный холодный коридор, я заметила в противоположном конце Нетору и осмелилась дерзко ему помахать, зная, что он не подойдет ко мне, пока рядом учитель Сао. Возможно, меня заставят подметать ступеньки до следующей зимы, но выражение лица монаха того стоило. Учитель Сао провел меня по нескольким узким коридорам мимо комнаток. Когда мы подошли к раздвижной двери, учитель открыл ее, пропуская меня внутрь. Я шагнула в знакомую комнату, маленькую, чистую и совершенно пустую, если не считать большого зеркала на стене, единственного во всем храме, и картины, висящие рядом. На картине был изображен огромный дракон, который парил над бушующим морем, и крошечная лодка на беспокоенных волнах. Я с трудом подавила вздох. Мне уже доводилось бывать здесь, и ритуал всякий раз оставался неизменным. Уже зная, чего от меня хочет учитель САО, я легкой походкой прошлась по тотами и опустилась перед зеркалом. Учитель последовал за мной, сел напротив и сложил руки на коленях. Несколько мгновений он сидел неподвижно и смотрел на меня ясными глазами. Казалось, он глядит сквозь меня на стену. «Что ты видишь?» — спросил он по своему обыкновению. Я посмотрела в зеркало. Отражение взглянуло на меня в ответ. Худощавая девушка 16 лет от роду с прямыми черными волосами до середины спины. На ней соломенные сандалии, белый пояс и короткое ярко-красное кимоно, кое-где износившееся до дыр особенно на длинных, широких рукавах. Руки у нее в земле, потому что недавно она стояла у пруда на четвереньках и болтала с рыбами. Грязь пристала к лицу и коленям. На первый взгляд она кажется немножко неряшливой, но в целом совершенно обычной девчонкой, дочерью рыбака или крестьянина, преклонившей колени на полу храма. Но только на первый потому что из-под кимоно выглядывает пушистый рыжий хвост на макушке торчат треугольные ушки с черными кончиками а блестящие золотые глаза сразу дают понять что перед вами не человек вовсе вижу себя учитель исао сказала я гадая такого ли ответа он от меня ждет свое истинное я без всяких иллюзий и преград вижу кицуны Китсуны — лису, точнее сказать, наполовину кицуны. Дикие китсуны — лисы, в тайне блуждающие по его гота, мастерицы перевоплощения. Некоторые китсуны избирают жизни лесных животных, однако даже они не утрачивают способности к волшебству. Кицуны это йокай, сверхъестественное существо. Один из их излюбленных фокусов — превратиться в человека, как правило, в прекрасную женщину, избивать путников с верной дороги. Со стороны я выглядела как обыкновенная девчонка. Никто не видел ни моего хвоста, ни ушек, ни желтых глаз. И только в зеркалах и зеркальных поверхностях, в блестящих столешницах, в спокойной воде, даже в лезвии ножа отражался мой истинный облик. Поэтому я должна была пристально следить за тем, что меня окружает. Иначе внимательный наблюдатель заметит, что мое отражение не вполне совпадает с тем, что видят его глаза. Во всяком случае, так меня наставляли монахи. Они знали, кто я такая. И считали своим долгом почаще об этом напоминать. Полукровка, исчадье ада, девушка-леса. Такие слова я слышала каждый день. При этом монахи отнюдь не были жестокими или бессердечными. Скорее, практичными. Раз я якицуны и не совсем человек, они не вправе делать вид, будто это не так. Я взглянула на учителя Исао, гадая, скажет ли он что-нибудь новое. В игру «Что ты видишь» мы играли множество раз. И какой бы вариант я ни предлагала, человек, демон — Лиса или рыба, учителя мои ответы не устраивали. И потому я снова и снова возвращалась к зеркалу и глядела на свое отражение. Как продвигаются занятия? Спросил учитель Сао. По выражению его лица, никак нельзя было понять, слышал ли он мой ответ и счел ли его правильным, в чем я сильно сомневалась. Хорошо, учитель Сао. Покажи. Я замялась и огляделась в поисках подходящей цели. Вариантов было не так много. Пожалуй, подошло бы зеркало или картина на стене. Но их я уже использовала, а учителя Исао едва ли впечатлит повторение старых трюков. В эту игру мы тоже нередко играли. Я заметила прицепившийся к рукаву желтый кленовый лист и улыбнулась. Взяла его за черенок и покрутила в пальцах. А потом осторожно опустила себе на голову. Магии китсуны необходим своего рода якорь, некий элемент природы, вокруг которого можно построить иллюзию. Ходят легенды о старых могущественных кицуне, которые могут сплетать иллюзии буквально из воздуха. Но моей магии нужна была точка сосредоточения. Положив лист на голову, я прикрыла глаза и сосредоточилась. Сколько я себя помню, магия всегда была естественной частью моей жизни, даром доставшимся мне, как рассказывали от предков юкаев. Талант проявился еще в раннем детстве, когда я опускала по коридорам храма голубовато-белые шары китсу-неби холодного лисьего пламени. Я стала старше — Волшебных сил во мне прибавилось, и монахи предложили учителю Исао навсегда лишить меня магических способностей, чтобы я не причинила вреда ни себе, ни другим. Дикие кицуны доставляли людям немало хлопот, причем далеко не всегда со зла. Некоторые их проделки просто выводили из себя, например, кражи еды или мелких предметов, а некоторые были попросту опасными. Так они могли напугать лошадь на узкой горной тропе или заманить человека в лесную чащу или болото. Денго и другие считали, что лучше избавить меня от искушения. Но учитель, главный в храме тихих ветров, решительно отверг их предложение. Он сказал, что волшебство — часть жизни Кицуны, такая же естественная, как сон или дыхание. И если ее отнять, будет только хуже. Поэтому я ежедневно упражнялась в магии с монахом по имени Сатоши, в расчете на то, что это я научусь контролировать лесидар, а не он меня. Сперва монахи отнеслись к нашим занятиям скептически, но я знала, учитель Сао искренне верит, что я не стану использовать свою силу во вред, и потому старалась не поддаваться соблазнам. Хотя порой было жутко сложно не превратить кота в чайник, не сделать так, чтобы закрытая дверь казалась распахнутой или не скрыть от глаз бревно, лежащее у ступенек. Как не раз подмечал Денгасан после очередной моей выходки «Лисья магия — ничто иное, как притворство и хитрость. Ничего полезного от нее не жди». «Может, и так». Думалось мне, когда я ощущала, как растет внутри жар китсунеби. Но зато это ужасно весело. По телу пробежала дрожь, будто я была водой, в которую бросили камешек. Поднявшееся от пола облачко белого дыма окутало меня, а когда дым рассеялся, я открыла глаза и улыбнулась своему отражению. Из зеркала на меня смотрел учитель Сао. Вернее, точная копия старика, сидящего неподалеку от зеркала, если не считать проказливые улыбки на обетренном лице и пушистого хвоста с белым кончиком. Настоящий учитель Сао усмехнулся и покачал головой. Так вот в чем вы с Сатоши упражняетесь, спросил он. С ужасом представляю день, когда я велю денгесану пойти поймать обезьяну. «Думаете, он бы послушался? Вот умора! Но я, разумеется, ничего такого делать не стану». С этими словами я сняла с головы кленовый лист, иллюзия рассеялась, и я вновь стала собой. Повертев лист в руках, я задумалась, что бы со мной сделали, если б я и впрямь превратилась в учителя Исао и приказала Денги прыгнуть в пруд. Зная фанатичную преданность монаха своему наставнику, можно предположить, что он послушался бы беспрекословно, а потом, наверное, убил бы меня. 16 лет», — мягко заметил учитель Исао. Я удивленно сощурилась. «Что-то новенькое». «Обычно после демонстрации умений мне говорили вернуться к своим обязанностям». «Шестнадцать лет прошло с того дня, как ты здесь появилась», — задумчиво произнес он. «С того дня, как мы нашли тебя у ворот в корзине для рыбы, в рваном платьице, с прицепленной к нему запиской. «Простите, но я должна передать свою дочь под вашу опеку». Не судите ее строго. Она не в силах одолеть свою природу, а на моем пути нет места невинности. Ее зовут Юмыка, дитя грез. Воспитайте ее хорошо и дохранит ее, и вас, великий дракон. Я вежливо кивнула, хотя слышала эту историю уже десятки раз. Я не знала своих родителей и редко о них думала. В моей жизни они отсутствовали, а смысла переживать о том, что нельзя изменить, я не видела. И все же было одно смутное воспоминание из раннего детства, которое преследовало меня во снах. В тот день я бродила по лесу за храмом, пряталась от монахов и гонялась за белками, и вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд». Я обернулась и увидела на упавшем дереве белую лису с золотыми глазами, сверкающими в тени. Мы долго смотрели друг на друга, девочка и кицуны, И хотя лет мне было немного, я ощутила родство с этим созданием, а еще непонятную тоску. Но когда я шагнула к лисе, та исчезла. Больше я ее никогда не видела. «Шестнадцать лет...» продолжил учитель САО, не подозревая о моих мыслях. «И все это время мы воспитывали тебя так, как нам представлялось верным. Вели тебя по правильному в нашем понимании пути, учили искать равновесие между людской и лисьей природой. Ты всегда знала, каково твое истинное «я». Мы никогда не скрывали от тебя правду». «Я сам наблюдал в тебе как лисью хитрость, так и людское сочувствие. Я видел в равной мере и жестокость, и доброту, и знаю, что сейчас ты балансируешь на тонкой грани между человеком и юкаем. Что бы ты ни выбрала, какой бы тропой ни пошла, пусть даже ты выберешь свой третий путь. Скоро тебе придется принять решение». Времени осталось мало. Он не счел нужным пояснить, что имеет в виду. Не спросил, все ли я поняла. Может, знал, что половина его слов остается для меня загадкой, а половину я попросту пропускаю мимо ушей. Но я кивнула и с улыбкой сказала. Да, учитель Сала, я понимаю. Он вздохнул и покачал головой. Ты не ведаешь, о чем я толкую дитя, заявил он, и я досадливо поморщилась. Но ничего страшного. Я не для этого тебя сюда привел. Он посмотрел куда-то в сторону, и взгляд его стал отсутствующим, а по лицу пробежала тень. Ты уже почти взрослая, а внешний мир стремительно меняется. Пора тебе узнать о нашем истинном предназначении, о том, что на самом деле охраняет храм Тихих Ветров. Я прищурилась, а Китсуны в отражении навострила уши. «Охраняет?» – переспросила я. Я и не знала, что мы что-то охраняем. «Само собой, никто тебе об этом не рассказывал». Но пришла пора узнать нашу главную тайну. Дракон восстает. Очередная эра клонится к закату. «В стародавние времена», — начал учитель Исао певучим тоном умелого рассказчика, «жил-был один смертный, юный господин, командовавший огромной армией». И слуг у него было больше, чем рисинок в поле. Его имя история не сохранила, но, по легенде, он был человеком невежественным и глупым и желал стать бессмертным камень-богом. Он собрал лучших своих воинов и приказал добыть для него фуши -таму. Драгоценный камень, который, как поговаривали, дарует своему хозяину вечную жизнь. Вот только камень этот был спрятан во лбу великого дракона, живущего на дне морском. Но господин жаждал бессмертия и потому повелел своим воинам достать камень любой ценой. Слуги, у которых ума было поболее, чем у господина сделали вид, будто тотчас выступили в поход. Их хозяин был настолько уверен в успехе, что украсил комнаты серебром и золотом, а крышу дома — шелковой тканью, чтобы жилище приняло подобающий для божества вид. Прошло несколько месяцев. От воинов не было вестей. Юный господин, потеряв терпение, прибыл на священные скалы Рюгаки, где под бурными волнами — По слухам, обитал дракон. Выяснилось, что ни один из его воинов не взял лодки и не отправился искать Фушино Таму, а все до единого покинули эти земли при первой же возможности. Весть об этом так разозлила господина, что он, отбросив всякую осторожность, нанял корабль и кормчиво и отправился на поиски сам. Едва бедное судно достигло глубоких вод, начался сильный шторм. Море накинулось на господина и его моряков, словно бешеный зверь. А еще хуже то, что пока море вокруг ярилось и выло, сам господин слег с ужасной болезнью и оказался на грани гибели. Когда шторм сделался столь сильным, что в любой миг угрожал разбить корабль в щепки, кормчий крикнул, что боги прогневались на них, и господин должен вознести молитву, чтобы успокоить великих камней, хозяев глубин. Страх обуял господина. Он осознал ошибку и глубоко пристыженный «полниц». По меньшей мере тысячу раз повторил он молитву, в которой просил не губить его закромольное желание убить дракона и клялся, что больше не потревожит владыку вод морских. Кто-то говорит, что господин вернулся к себе на родину целым и невредимым. Пострадала разве что шелковая ткань на его дворце. Вороны разорвали ее и растащили по гнездам. Но одна легенда гласит, что после того, как господин произнес тысячную молитву, море взбурлило, и из его глубин поднялся огромный дракон. Он был втрое длиннее корабля, глаза его горели во мраке, как факелы, а во лбу сияла жемчужина. Господин пришел в ужас, и неспроста, ибо дракон был не на шутку рассержен». Господин вновь полнится, умоляя могущественного змея о пощаде. Тогда дракон предложил ему сделку. Сказал, что готов исполнить любое его желание. Даровать сокровище, вечную жизнь, власть над самой смертью. Но господин в ответ должен отдать ему свою душу. Юноша решил душу не отдавать и вернулся домой помудревшим. С тех пор, раз в тысячу лет, по одному году за каждую молитву господина, дракон вновь является смертному, который его призывает. Если у смертного чистая душа, если дела его честны, а сердце благородно — «Дракон исполняет его самое заветное желание». «Но если душа порочна, дракон вырывает ее из тела и забирает как плату за самонадеянность смертного, который много веков назад жаждал стать богом». Учитель Исао закончил свой рассказ, и в комнате повисла тишина. Легенда показалась мне любопытной, но я не могла взять в толк, как она связана с нашим храмом и тем, что мы должны защищать. Учитель Сао смерил меня взглядом и покачал головой. «Ты ведь не понимаешь, для чего я рассказал тебе эту историю, верно?» «Понимаю», — заспорила я, и учитель Сао поднял кустистые брови. «Чтобы я...» «Ну, нет, не понимаю». Он молчал, по обыкновению терпеливо ожидая, что я сама обо всем догадаюсь. И его молчание сильнее всяких слов побудило меня ломать голову над загадкой. Он упомянул о драконе, причем дважды, во время упражнения с зеркалом и в пересказе легенды. Так что это наверняка важно. Что же он тогда сказал? «Дракон восстаёт», — повторила я, и учитель кивнул. «По легенде он является раз в тысячу лет и исполняет желание смертного», — проговорила я и примолкла, слегка нахмурившись. «Но зачем он их исполняет? Он ведь бог, разве не так? У него уж точно есть дела поважнее, чем всплывать с дна морского каждое тысячелетие». «Неужели ему нравится выполнять чужие желания?» «Дракон вовсе не кукла, исполняющая желания», — Юма Котян? возразил учитель Исао. «Это великий камень, бог морских глубин, предвестник перемен. С каждым его появлением мир, к добру или к худу, меняется и начинает идти совершенно новым путем». «Что ж, получается, скоро дракон явится вновь?» «Отлично, Юмы Кутян», — похвалил учитель Сао, многозначительно кивнув. «Именно так. Время дракона грядет, и многие хотят его увидеть». Но дракон явится только, если правильно призвать, а сделать это можно, лишь повторив по памяти все молитвы юного господина, слово в слово. «Тысячу молитв?» — спросила я, склонив голову набок. бок. Я едва могла запомнить, какой сегодня день недели, а уж как выучить наизусть тысячу молитв и вовсе не представляла. По-моему, это ужасно трудно. «Едва ли он твердил одну и ту же молитву?» «Наверное, их кто-нибудь записал». Стоп. Обрывки сложились в единое целое. Тайна храма, священный долг монахов. Я взглянула на картину с драконом и обречённым на погибель кораблём и впервые поняла, что она значит. «Так вот, что мы защищаем», догадалась я. «Молитву, с помощью которой можно призвать дракона». «Она здесь!» «На самом деле только ее фрагмент», — мрачно пояснил учитель Сао. «Видишь ли, Юмакатян, когда-то давно один человек загадал дракону недоброе желание. Его исполнение повлекло за собой жуткие последствия. Тьма и хаос восторжествовали». И в стране едва не началась междоусобица. Чтобы никто впредь не поддался искушению прибегнуть к драконьей силе, свиток с молитвой разорвали натрия и спрятали в разных частях Ивагото. «Но я думала, дракон выполняет только желания благородных смертных», — заметила я. «Тех, чья душа чиста. Как же у таких людей...» «Могут быть недобрые желания». «Дорога в Дзигоку выложена благими намерениями», — проговорил учитель Исао. «Абсолютная власть способна соблазнить даже самое чистое сердце. Таково людское безумие. Оставим это. Теперь, когда ты, юма -котян, знаешь, что именно мы защищаем...» Нам нужно соблюдать предельную осторожность. Вот почему мы живем так замкнуто. Вот почему никогда не принимаем гостей. С приходом дракона баланс сил изменится. В мире за стенами храма царит хаос. Люди борются за власть, движимые жаждой крови и жестокостью. Они замышляют страшные вещи — Мир заволакивает темная пелена страха. Наш долг — сделать так, чтобы драконья молитва не оказалась во внешнем мире, защищать фрагмент свитка ото всех, кто хочет призвать дракона. Это наша важнейшая обязанность. А теперь ее разделяешь и ты. Понимаешь, мой юный друг? По спине у меня словно пробежал ледяной паук. Я кивнула. «Кажется, понимаю, учителя Сао». «Тьма подступает к нашим краям, лисичка». Голос учителя стал тише, будто мысли его были где-то далеко. Он привел взгляд на стену чуть выше моей головы. «С каждым мигом она все ближе, и некоторых она погубит» но если ты сумеешь от нее ускользнуть и удержаться на стороне света, тебя она не одолеет, — проговорил учитель, сощурился и посмотрел на меня. Потом он улыбнулся, и отчуждение пропало с его лица. «Кажется, я опять заболтался, да?» — весело промолвил он. «Вроде бы у тебя есть еще дела на сегодня, верно, Юма Котян?» хм. «А если хочешь не попасться на глаза Денги и не Тору, я бы посоветовал перелезть через западную стену». С этими словами он поднялся, медленно мне подмигнув. «Увидимся за ужином, передавая обезьянам мое почтение». Шаркающей походкой он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. А я еще несколько минут просидела наедине со своими мыслями, О зловещей истории про дракона и исполнение желаний. Я и не знала, что в храме хранится великий и опасный артефакт. А учителя Сао и остальные – это не просто монахи, но защитники свитка с молитвой, которая может призвать божество. Дракон восстает. По спине опять пробежали мурашки. Меня поэтому привели сюда. Я всегда подозревала, что учитель Сао проверяет меня, но понятия не имела зачем. Собственное будущее казалось мне туманным, и я вообще редко о нем думала, куда больше заботиться о настоящем. В глубине души я была уверена, что когда подрасту и наберусь храбрости, непременно покину храм «Тихих ветров». «Неужели учитель Сао хочет, чтобы я вместе с монахами защищала драконий свиток? Неужели надеется, что я останусь здесь и буду охранять артефакт от тех, кто хочет призвать дракона? До конца моих дней? До самой смерти приглядывать за старым пыльным свитком? Нет, наверняка у него другое на уме». Я подумала о ежедневных занятиях с Дзином, который рассказывал мне о внешнем мире — и о том, какова она, жизнь за стенами храма. Я никогда не встречала самураев, но читала о них в книгах и рукописях. Я знала названия кланов, их обычаи и историю Ивагота последних трех веков. Для чего учить меня этому, если я никогда не покину храм? Зачем мне столько всего знать о мире, который я никогда не увижу? «Нет». Не может учитель Исао быть таким жестоким. Сморщив нос, я встала и отряхнула колени от пыли, решительно отказавшись от недавних догадок. Вовсе я не сильная, никакой я не страж, не воин. Управлять энергией ки не умею. Я кицуне, которая только и может, что заставить чайник пуститься в пляс. К тому же, у учителя Исао для защиты драконьей молитвы есть денга, дзин «Сатоши и все остальные. Моя помощь им не нужна». Я шагнула к двери, стараясь избавиться от тяжести, которую вдруг ощутила в теле. Казалось, мир резко переменился, словно приближалось что-то чудовищное, а я была не в силах это остановить. «Ёмыка, ну прекрати!» «Да, теперь ты знаешь о свитке», Но из этого вовсе не следует, что сюда тотчас же ворвётся вор, жаждущий его похитить. Я опустила уши, стараясь убедить себя, что всё это ужасно глупо и что мурашки по спине пробежали только из-за того, что учитель Сао превосходный рассказчик. Они от зловещего предчувствия. Никогда не любила страшные истории. Надеюсь, прогулка по лесу поможет мне привести мысли в порядок. Воспрянув духом, я приоткрыла дверь и наткнулась на строгий, неумолимый взгляд. Молча приняв из рук Денгисана на метлу, я поплелась вон из комнаты. Когда я, наконец, закончила подметать веранду, ступеньки, дорожки, коридоры и прочие горизонтальные поверхности в храме и вокруг, история о свитке, драконе,